Глава вторая. Игра началась. «Это гораздо лучше, чем то рванье, в котором я столько лет провалялась в прократом ящике», — Гертруда повернулась, разглядывая себя в одном из больших зеркал, стоявших полукругом в примерочной магазине. «С этим Иннокентий не мог не согласиться». Выглядела она замечательно. Роскошная, стройная фигура, длинные ноги, тонкая талия, красивые золотистые волосы, откинутые назад, пышной гривой спускались по спине, а алебастровая тонкая кожа казалось поблёскивала в свете люминесцентных ламп. Гертруда Балховская решила приодеться. Они находились в одном из самых дорогих модных салонов в Санкт-Петербурге это был уже шестой по счёту магазин шопинг начался утром и продолжался весь день зеркальная ведьма примеряла один наряд за другим выходила в круг зеркал и рассматривала себя а бест наблюдал за ней расположившись на мягком низком диване Шахини ждала их в машине, припаркованной неподалёку от магазина. Почему-то она на отказ отказалась сопровождать их в походе по магазинам. Ну вообще, в последнее время ассистентка Беста вела себя довольно странно, стала ещё более угрюмой и замкнутой, чем прежде. Линакенти догадывался, что ей не по душе его симпатии к Гертруде, но чувства Шахини его мало беспокоили. Сейчас всё его внимание было приковано к Бальховской. Гертруде шло абсолютно всё. Элегантные брючные костюмы, черные, алые и других цветов, длинные вечерние платья, наряды для светских раутов и платья для коктейлей. Она уже отложилась с десяток самых разных вещей, и довольные продавщицы, суетящиеся вокруг нее, уже предвкушали внушительную выручку. «Как тебе ты, Накентий?» — Гертруда вновь появилась из примерчной в длинном платье из струящегося шелка. Блестящая ткань угольно-чёрного цвета подчёркивала её аристократическую бледность. Великолепно, кивнув головой, воскликнула Накинти. Если бы еще недавно кто-то сказал ему, что он будет с готовностью сопровождать по модным бутикам зеркальную ведьму, вызволенную из многолетнего заточения в подвале богатого дома, он ни за что бы в это не поверил, но за последние недели случилось столько всего невероятного, что фокусник уже... Ничему не удивлялся. Я так и тосковал из прекрасным нарядом, смущённо призналс Гертруда, с удовольствием разглаживая на себе блестящий шёлк. И не мудрено, она прежде всего была красивой молодой женщиной, и только потом регентом дам и теней и служительницей древа него тёмного божества. Скалькш тебя Леат на самом деле немного помедлил, спросил баст: "Зеркальная ведьма, загадочно улыбнулась. "А разве ты не знаешь, что задавать даме такие вопросы неприлично?" И всё же — В моем договоре с темнейшим есть много положительных сторон, — уклончиво ответила Гертруда. — Вечная молодость тоже относится к таким плюсам. Я обязуюсь и верой, и правдой служить своему господину, и для этого мне нужно постоянно быть в отличной форме, и тебе это неплохо удается, — заметил Бест, пристально глядя на нее. Гертруда лишь холодно усмехнулась в ответ. Продавщица внесла в зал еще несколько платьев из последней коллекции и предложила их Болховской. — Так э, что у нас на повестке дня? — поинтересовал сын Акентий. — Свяжемся с дамой теней и расскажем о моем чудесном избавлении, а потом вплотную займемся поиском двух черных зеркал. «А как мы свяжемся с Фридой фон Шпильца? Обычно она сама выходит на связь, когда это нужно. Через диоптуру, разумеется. Придется снова просить о помощи баронессу Гальданскую. Но захочет ли она сотрудничать с нами?» С сомнением произнес Иннокентий. «Как? Она посмеет отказать нам?» Гертруда скрылась за бархатной занавеской, чтобы сменить наряд. При вашей последней встрече в доме Башаровых, она была сильной и здорово. Когда Трионон взорвался, помнишь? Как ямаго забыть такая по мрачнеела красавица. Не думаю, что Гальденская будет рада снова тебя увидеть, особенно если учесть, что за все эти годы ты нисколько не изменилась, а она превратилась в старую, уродливую каргу. До блеста донёсся злорадный смех зеркальной ведьмы. Можно и так сказать. Что в действительности случилось тогда в доме Башаровых? Почему трианон не сработал? Артефакт не выдержал нагрузки, ответила Балховская. Мы пытались призвать темнейшего, чтобы он исполнил желания членов клуба Калиостра, но не учли одной вещи. Определённые действия следовало проводить не только здесь, но и в зеркале, и в тот же самый момент. В этом мире всё прошло как нужно, но там в чём-то наши правители ошиблись. Портал в Зерцалии так и остался закрытым, а здесь врата между мирами раскрылись, и Трианон не выдержал. Но в чем же они ошиблись? Эту я так и не узнала. Произошел колоссальный выброс энергии, и начался пожар. А очнулась я уже в плену Сухорукова и его компании. У меня больше не было возможности связаться с демонической пятёркой. Вот почему я тоже хочу пообщаться с Фридой фон Шпицце, узнать последние новости о моём мире, если Гельданская не станет противиться, не волнуйся. «С ней я смогу договориться. У меня есть что предложить баронессе, чтобы она сменила гнев на милость». «И что же это? Я слышала, вас недавно навестил двуликой». «Вопросом на вопрос ответила Гертруда». А, «Я до сих пор с содроганием вспоминаю об этой твари», — изменившись в лице, раздраженно бросил Бест. «Он едва не прикончил меня». «Это его способность менять личины, словно перчатки. Хорошо, что он превратился в кучу битого стекла. Поверитель кукол не зря заслужил славу лучшего создателя дофельгангеров в зазеркальном мире. Его творения не перестают удивлять. А что стало с осколками Двуликова? Они собраны в специальные контейнеры и хранятся в подвале имения». «Вместе с осколками хрусталя, посуды и еще одного доппельгангера, выдававшего себя за Валентина Державина...» «Отлично!» — с удовлетворением отметила Гертруда. «Сохранить их было очень предусмотрительно с вашей стороны». «Что ты задумала?» — спросил Бест. Бараннес Гальданская станет первой из вас, кого темнейший одарит своей милостью. И осколки двуликого мне ещё пригодятся. Пока не стану вдаваться в подробности, вдруг что-то пойдёт не так? А когда она станет черёд остальных? Когда будет собран Трианон? Не раньше, ответила Гертруда. Когда даме теней удастся пройти сквозь град миров, Мажь не сомневаться, все вы получите своё вознаграждение. Темнейший очень щедр к тем, кто оказывает ему поддержку. Ина Кенти на смешливо прищурился. Я не откажусь от такой конче магической способности, а для моей карьеры иллюзиониста это будет весьма кстати. А, ещё я хочу машину, Калеостра, неожиданно добавил он, только в своё собственное и в рабочем состоянии. Кстати об этом, Гертруда отодвинула занавеску в примерной и пристально взглянула на Инакентия. Меня очень интересует один вопрос. Почему ты ввязался во всё это? Со стальными мне всё понятно. Они жаждут сверхъестественной силы и власти, хотят, чтобы способности их предков снова пробудились в них, но ваш род безтуживых никогда не отличался особыми талантами вы лишь могли предсказывать будущее по гадальным картам и только чего ты добиваешься на самом деле и накиньти я же сказал но ведь это не вся правда ты смог убедить Щергину и остальных но я-то вижу тебя насквозь что тебе нужно бедст недовольно нахмурившись молчал Но хорошо, наконец сдался он. Я скажу тебе, но пусть это останется между нами, конечно, заверила его Гертруда, снова задернув занавеску. Я «О уж и в долгах!» — тихо признался Иннокентий. «Чтобы построить клуб, мне пришлось занять кучу денег у одного весьма влиятельного человека. И теперь, чтобы расплатиться, мне нужно срочно что-то предпринять. Я очень рассчитывал на наследство отца, но я не могу его получить, ведь мой папаша официально не признан погибшим». Подозреваю, что в скором времени мне придётся вернуться к банальным грабежам, чтобы выплатить все свои долги. Время идёт, проценты капают, а мой кредитор очень опасный тип. Так вот оно что, зеркальная ведьма рассмеялась. Тебе нужны все на все. Деньги. И используя триогон, я бы мог проникнуть в какой-нибудь крупный банк и обчистить его. Больше мне не нужно. Выплатить долг со всеми процентами, а остальное вложить в строительство и продолжать вести добропорядочную жизнь, не привлекая особого внимания полиции. Я всё поняла, сказала Белховская. Могу тебя заверить, ты получишь гораздо больше, если наше предприятие завершится успехом. Я помогу тебе добиться желаемого. Ты получишь и зеркальную машину, и трианон, ведь нам они больше не понадобятся. Расплатишься с долгами, а затем Иллюзионист Бест со своим шоу затмит всех остальных фокусников земли. Твое имя войдет в историю магии. Ты сможешь переплюнуть своего отца. О, если бы так мечтательно улыбнулся Бест. Ингертруда раздвинула шторки примерочной и вышла в центр зала в плотно облегающем костюме из красной блестящей кожи. На её руках красовались длинные тонкие перчатки, на изящной шее сверкало массивное колье из чёрных камней. "Мне нравится", восторженно воскликнула она, посмотрев на себя в зеркало. Так, похоже, на облачении зеркальных ведьм. Как тебе мой наряд? Ты в нём отлично выглядишь. Но мне кажется, он немного не по сезону, усмехнулся Беш, скинув в сторону широкого во всю стену окна, за которым виднелась заснеженная улица. Гертруда набросила на плечи длинную шубу из чёрного блестящего меха с пышным воротником. Так, генерал сделал лучше, согласилась она. "Вам так идёт", всплеснула руками появившуюся в зале продавщица. "Вы закончили примерку?" "Да", снисходительно улыбнулась Гертруда. "Я заберу всё, что вы мне предложили". Продавщица едва в ладоши не захлопнула от восторга. "Мы сейчас же всё упакуем", воскликнула она. "Как будете расплачиваться наличными или картой?" "Действительно, как?" насмешливо спросил Инаки Анти. на эту сумму можно приобрести квартиру в центре города ещё одним преимуществом которое даёт мне договор с темнейшим является то что я не забиваю себе голову подобной ерундой повернулась к нему гертруда у тебя красивое лицо област Побереги его? Что? Не поняла накенси. Гертруда медленно стянула перчатку и подняла вверх руку с длинными острыми ногтями. "А нет", неуверенно улыбнулся он. "А да", засмеялась ведьма и звучно щёлкнула пальцами. Бест едва успел присесть на пол и прикрыть голову руками. Жуткий грохот раздался в магазине. Все зеркала одновременно взорвались миллионами сверкающих осколков. Мощная взрывная волна вынесла все окна и выбила стеклянные двери бутика. Битое стекло выплеснулось на улицу. В переулке взвыла сигнализация припаркованных автомобилей. Тут же раздались истошные вопли пострадавших людей. Пару секунд спустя барышня Гертруда, нагруженная пакетами с украденными вещами, Выбежали из разгромленного бутика и сели в машину. Потрясённая Шахиня, ни о чём не расспрашивая, судорожно нажала на педаль газа, и автомобиль резко сорвался с места. «Мне нравится твой стиль!» — придя в себя восторженно воскликнул Иннокентий. «Но тебе все же следует соблюдать осторожность!» «Этот мир скоро ждут большие потрясения!» — насмешливо ответила Гертруда. «Так что осторожность нам больше ни к чему!» В ее золотистых волосах, словно бриллианты, сверкали крошечные осколки... вест невольно залюбовался ею зеркальная ведьма довольно рассмеялась игра началась